Глава тридцать Марк. Двери, популярные в городе медицинской клиники, разъезжаются, пропуская меня внутрь. На то, чтобы осмотреться по сторонам, времени трачу. У меня есть исчерпывающая информация, которую хоть и с упорным сопротивлением Аглая все же предоставила. Она считает, что это хреновая идея приходить сюда. А я считаю, что эта встреча неизбежна. И откладывать ее не имеет никакого смысла. Не знаю, от чего зависит загруженность этого места, но в холле кроме меня никого нет. Новогодняя елка у окна напоминает, что завтра 31 декабря. Меня вытряхнуло из реальности на 20 часов жизни. Но я отлично знаю. Откладывать что-либо на потом – хреновая привычка. Уточнив информацию у девушки на ресепшн, обхожу стойку и направляюсь к лестнице по которой легкой трусцой поднимаюсь на третий этаж. Во мне бурлят адреналин и жажда физической активности. Все от того, что мой день начался с легкой кардиотренировки в душе, зарядившей энергией и упертым желанием взглянуть в лицо мудаку, который так долго портил жизнь моей любимой женщине. Теперь я здесь. В его силах испортить жизнь мне. Но если это его самоцель... Я в долгу не останусь. Гленостоп отзывается болью, меня ждет встреча с терапевтом после обеда. На этот раз в ее кабинете. Я уже извинился за несостоявшийся обед и меня простили. По крайней мере, теперь Наталья обстоятельно познакомилась с моим семейным положением и останавливаться на этом моменте подробно не придется. В жизни мне не так часто приходилось делать выбор. В том смысле, который подразумевает развернуть ее в противоположном направлении или сжечь пару мостов. Я не выбирал хоккей, и он выбрал меня сам. В мои пять лет, когда впервые взял в руки клюшку. В тот момент моя судьба приобрела четкое направление. Ведь, как говорил отец, я с клюшкой будто родился. Я не выбирал Канаду, это она выбрала меня». Мне лишь нужно было дождаться своего часа и забрать свою судьбу, которую поднесли на блюде. Но я сам выбрал Аглаю Баум. Когда товарищ по команде после матча познакомился своей сестрой и кучкой ее подруг. Среди тех девушек я безошибочно выделил Аглаю. Я сделал свой выбор, толком не понимая, какие последствия это будет иметь для нас обоих. Она была дикая юная, совсем девчонка. Уловила мой интерес мгновенно, я его не скрывал. С максимальной гордостью задирала подбородок и только пару раз спрятала свои миндалевидные глаза, когда на нее смотрел. За ней волочилась парочка придурков, я всех распугал. Я сам сделал выборы в тот день, когда решил, что нам будет лучше порознь. Через внутреннюю ломку нос сделал. И сейчас, стоя перед дверью с табличкой, на которой указано имя хирурга Родиона Власова, понимаю, что, возможно, это и есть мое наказание за то, что тогда, семь лет назад, сделал все неправильно. Если это так, мне придется смириться и принять ответственность. Не тормозя, повещаю о себе, пару раз стукнув костяшками по двери, прежде чем толкаю ее вперед. На стойке ресепшн мне сообщили, вот сам Руси приемные часы уже подошли к концу, но он находится здесь как минимум до трех часов дня. И меня радует, что накануне праздника не нужно гоняться за ним по всему городу. Ведь, по словам Аглая, его гораздо легче застать в каком-нибудь ресторане, чем на рабочем месте. Мое появление для него неожиданность. Для меня неожиданность видеть его в медицинском халате. Мне трудно поверить в то, что он берет ответственность за жизни других людей. Но, скорее всего, нести ответственность его заставляет честолюбие, а не любовь к ближнему. Остановившись в дверном проеме, игнорирую обстановку. Она довольно безликая, так что насрать. Власов стоит у рабочего стола, повернув ко мне голову. В секунду мы молча разглядываем друг друга, прежде чем произношу. «Нужно поговорить». Его физиономия выглядит помятой. Я не эксперт, но определить отечность в состоянии и это тот случай. Честно говоря, мне кажется, что Власов пил много и как минимум накануне, потому что его глаза характерно блестят, а белки покраснели. Изобразив на лице гримасу, похожую на скал, бросает. Какая неожиданность! Чем обязан? Лениво разворачивается всем корпусом, пряча одну руку в карман халата а пальцами второй трет под носом, будто у него там зудит. Опирается поясницей рабочий стол и смотрит на меня с насмешкой. В ней сквозит превосходство. Не знаю, что конкретно с этим придурком не так, помимо проблем с бухлом. Но их у него явно выше крыши. У его кожи нездоровый цвет, и это слегка меня коробит. Не дождавшись приглашения, прохожу в кабинет и убираю ладони в карманы куртки который успел расстегнуть, пока поднимался по лестнице. «Мы скоро станем родственниками», — сообщаю, остановившись в паре метров. Подумал, неплохо было бы познакомиться поближе. Беру на себя смелость озвучить информацию вслух. Несмотря на то, что с Бау мы оформление отношений не обсуждали, но ведь так это и работает. Сюрприз, кольцо и прочее веселье. «Мой вопрос, ее ответ, дань традиции. Твою мать, я уже мечтаю об этом дне». Кошлянув кулак, Власов вздергивает брови и спрашивает с смешкой. «Ну давай познакомимся. Родион Власов. Марк Зотов. Мы с Аглайей знаем друг друга с юности. Блять, хлопает себя по ведру. «Да ты тот самый хоккеист, который ее кинул! Вот так встреча!» «А че в Канаде бабы перевелись?» Ухмыляется. Несмотря на эту ухмылку, в его глазах холодный блеск. Изучает меня. Не уверен, что мы встречались до того дня, когда я близко познакомил Родиона Власова с понятием «убери руки». На его переносится по-прежнему пластырь. Взгляд становится более осмысленным, чем минуту назад. И в нем появляется узнавание. Судя по всему, ему есть что вспомнить, в отличие от меня. Потому что я его не знаю. Насколько он осведомлен о нашем с Аглайе прошлом, тоже не знаю. Но сам факт того, что он в принципе с ним знаком, немного удивляет. Игнорирую последний вопрос, говоря, «Все, что тебе нужно знать обо мне, я планирую надолго остаться в жизни Аглая и Маруси. Хочу, чтобы ты это понимал. Можешь считать это новой реальностью» стиснув губы бросает. «Ты хотел сказать...» «В жизни моей дочери...» «Я не претендую на то, чтобы она называла меня папой». Отвечаю ему. «Еще бы ты претендовал!» — хмыкает насмешливо. «Тебя Баум подослала!» Фамилия Агла и произнесенная им, режет слух. «Будь у меня возможность, просто заткнул бы ему рот. Я взрослый мальчик и самостоятельный». Но Аглая в курсе, что я здесь, если тебя это беспокоит. У нас секретов друг от друга нет. Отвечаю ему, давая понять, что мои намерения относительно Глаши и Маруси не пустой звук. Мы теперь вместе. Очень рад за вас от меня, ты что хочешь. Благословение. Пройдясь до окна, излагаю. Моя жизнь сконцентрирована за границей. Мы с Глашей обсуждали ее возможный переезд вместе с Марусей. «Это тот случай, когда нам нужно найти компромисс, который устроит всех. Я предлагаю сделать это мирным путем. Помятая рожа приобретает ироническое выражение. «Да ты миротворец, как я погляжу. Если скажу, иди нахер. Адвокату позвонишь?» Глядя на него в упор, предполагаю. «Попробуй, скажи. Но возьми в расчет, что я тоже умею создавать проблемы». Я не тот человек, которого можно послать нахер без последствий. Мне похер, кто ты? Еще вопросы есть. У меня мало времени. Вскидывает руку и смотрит на часы. Спокойствие, которое транслирую, еще не закончилось. Но внутри кипит раскаленное желание подправить его помятую рожу еще раз: Хочешь денег? Смотрю на него максимально твердо, показывая серьезность своего предложения. Ласов дергается, делает шаг ко мне и угрожающе хрипит. «Ты, блядь, мне деньги предлагаешь? За мою дочь? У меня денег жопой жуй. Так что полетишь туда, откуда прилетел один, понял, блядь?» Его мутно-серо-голубые глаза темнеют. Желваки на скулах беспорядочно перекатываются. Мое предложение – просто попытка прощупать почву. Реакция этого мудака говорит о том, что для него Маруся – нечто большее, чем просто ребенок, на которого он время от времени кладет болт. Помимо того, что она – средство манипуляции, мудак испытывает к ней отцовские чувства. То, о чем меня предупреждала Аглая. То, что пыталась до меня донести и во что я отказывался верить, потому что в моем понимании – Блять, в моем понимании любовь выглядит не так. Для Маруси я хочу только самого лучшего. Говорю ему, она есть и остается твоей дочерью. Я пришел поговорить серьезно. Найти компромисс для всех. Злясь он задевает рукой стопку каких-то бумажек на столе, лупит пальцами по клавиатуре компьютера, говоря, «Мне похер, зачем ты пришел». «Маруся за границу полетит только со мной или с моими родителями. Больше вариантов нет. Так что вали на все четыре стороны. У тебя время закончилось». «Жав зубы, предлагаю. Мы можем встретиться в другой день все вместе. Звони моему адвокату». Отворачивается и снимает с себя халат, который бросает на стул. «Сука. Договорились». Ухожу из кабинета, оставляя его нервную возню за спиной. Сбегая по ступенькам, играю желваками и ищу в кармане куртки телефон. Достав гаджет, набираю Данилу.